Глава 2 Андрей Увидеть в конце данжа нашего старого знакомого, тёмного эльфа, не стало для меня какой-то супернеожиданностью. Возможно, усталость оказалась сильнее, чем удивление, что не помешало мне сложить вместе пазлы головоломки и, наконец, увидеть часть истины заблокированное для телепорта внутрь подземелья, поведение лисёнка. Сложно не заметить, как фамильяр Веты радовался встрече с... кем? Другом? Хозяином? Или бывшим владельцем лисёнка? Но это не так уж и важно. Главное заключалось в том, что эльф вполне мог через фамильяра следить за нами. Ну и напоследок. Он знал, что именно мы и выйдем к нему, или же ждал лишь Вету. Кажется, кто-то решил, что может манипулировать нашими действиями, как ему вздумается. «Добрый день», — смазкой безразличия произнёс эльф. «Рад, что не ошибся у вас. И вы все же смогли достичь неплохого прогресса в развитии. И вам доброго дня, Вальдемар». После многозначительной паузы закончил я фразу. «Да, вы правы. Меня зовут именно так», — спокойно кивнул головой эльф. «Не ошибся?» Кажется, Вета уже отошла от первоначального шока и, по крайней мере, теперь была в состоянии говорить. «Ты обманул меня!» Отправил к обелиску, где мы с трудом выжили. Если хотел от нас чего-то конкретного, почему нельзя было прямо сказать?» «Сказать прямо что?» С легкой улыбкой эльф спокойно посмотрел на Вету. «О войне, о других расах, и зачем именно мы тебе нужны?» раздраженно бросила Вету в ответ. «И что вы тогда произошло?» Иронично продолжил эльф. «По крайней мере, мы бы не оказались на грани жизни и смерти. Уверена, ты и понятия не имеешь о том, через что нам пришлось пройти в том данже, и врагу такого не пожелаешь». «Ещё и твой друг заявился, хотел узнать у нас твоё имя, не брезгаясь всеми возможными методами!» — говорила Вета всё более эмоционально. Кажется, после встречи со старым знакомым ей усталость миг испарилась. «И в итоге вы бы никогда не пошли, и сейчас бы ваш людской род не имел бы никаких шансов на выживание. Не так ли?» Менторским тоном он, словно студентку, отчитал Вету. «Вот же ж! Может, хватит отвечать на всё вопросами?» — бросила она в ответ. Я лишь говорю, что за всё это время ты мог бы нам слегка и помочь». «Я и помог?» «Указал путь и, главное, переместил вас туда, куда ты сама хотела. Так что своё возмущение можешь заставить при себе. Ну и если настолько плохо вам помог, то я могу уйти. Всё же это не мне нужно спасать свой род, а вам». «Ладно, забудь», — тяжело вздохнула Вета в ответ на такую угрозу. «Что было, то было. Лучше скажи». «Почему вдруг решил дать о себе знать именно сейчас? И ещё?» Вета перелаз задумчивый взгляд на Финника, всё так же весело махающего своим хвостиком. «Почему мой фамильяр так на тебя реагирует?» а «Ответ очень прост», — пожал плечами эльф, наклонился и погладил лисёнка. Тот от этого жеста сразу разомлел и довольно заурчал. «Его мама мой питомец, и этот малыш родился прямо на моих глазах и с моей помощью». Почесав за ушком малыша, Эльф легонько подтолкнул его к Вете. «Так что нет ничего удивительного в том, что он меня помнит и знает». И, провожая взглядом бегущего к хозяйке лисёнка, закончил. «Что касаемо моего появления, ответ ещё проще. Вы готовы к последнему испытанию?» «Это сейчас, я так понимаю, намёк на Антарктиду и сверхсложный данж?» — нахмурившись, медленно произнёс я. «Да, именно о нём я и говорю», — легко согласился эльф. «Что-то я сомневаюсь в том, что мы сможем справиться», — не очень уверенно произнёс я. У «Вас нет выбора», — пожал плечами он. «Или вы пройдёте подземелье, или люди будут обречены на гибель». «Возможно», — уклончиво произнёс я. «Но это не означает, что наша гибель хоть кому-то поможет. К тому же, если мы отправимся в данж сейчас, то просто не успеем его пройти до того, как ваши соплеменники нанесут свой последний удар». «Да, так и есть», — рассудительно начал он. Потому сначала вам нужно вернуться к своим, решить проблему предателей, а также ритуалов демонов. И только потом вы сможете отправиться в путь. Что насчёт ваших сил, то позвольте себе с вами не согласиться. Уже сейчас у вас в помощниках жрица, два дракона, демонесса и ещё дряда. Вы практически полностью готовы. Да и команда ваша достаточно сбалансирована. Думаю, вы справитесь. Допустим, что всё так и есть. Но если мы вернёмся в Бастион, то потери среди наших врагов увеличатся настолько, что, скорее всего, явятся феи. «Нет», — твёрдо возразил он, — «ты допускаешь ошибку. Для того, чтобы достичь временного перемирия на два или даже три месяца, достаточно устранить предателей среди людей и разрушить с помощью драконов ритуалы демонов. Уверен, что после того, как вы уничтожите пять или шесть ритуалов, вас атаковать перестанут. Вашим врагам потребуется значительное время для того, чтобы перебросить дополнительные войска и подготовить новые ритуалы. Если вы всё сделаете правильно, то вас появится окно в два месяца». «Это разумно звучит», — протянула Вета, после чего пронзительно взглянула на эльфа. «Вот только такими темпами мы в бастион попадём ещё очень нескоро, если, конечно, ты не поможешь нам перенести всех оставшихся членов отряда в эту комнату с помощью своего телепорта». «Нет, не помогу», — покачал головой эльф и, улыбнувшись, кивнул на лисёнка. Он поможет. Отправь ему правильный посыл, и он найдёт путь к вашим друзьям. «А как же постоянная перестройка лабиринта?» — возмутился я. «Вы его уже прошли. Так что больше он не будет менять свои очертания». «Но стены ведь опустились», — непонимающе сказала Вета. «Даже если мы вернёмся к началу, попасть к остальным всё равно не сможем». «И не нужно. У вас откроется доступ к другому проходу в их комнаты. Собственно...» Если бы они сейчас вышли за пределы своих квадратов, то эти проходы открылись бы сами, прямо в лабиринт. Вам нужно будет лишь найти нужную стену и активировать подъёмный механизм, встав в определённые места». Спокойно пояснил эльф, рассматривая свои руки. «Эм...» — в недумении протянула Вета. «Это всё, конечно, замечательно, но можно узнать, откуда тебе так много известно об этом данже?» «Мне много известно, но это не значит, что я собираюсь вам рассказывать абсолютно всё. «Хватит с вас и такой помощи!» «Любезностью и не пахнет!» Натянуто, явно сдерживаясь изо всех сил улыбнула света, после чего повернулась ко мне. «Сам с ним разговаривай, а я помолчу. Сил моих больше на него нет!» «Вы, люди, удивительные создания!» задумчиво произнёс Эльф. «Всё время пытаетесь укусить того, кто вам помогает. А когда вам из-за этого перестают помогать, обижаетесь и кричите о несправедливости...» Такое впечатление, что эльфы или гномы сильно от нас отличаются, — умыкнул я в ответ. Эльфа сильно, а насчёт остальных — уже философский вопрос. «Что-то я не заметил по Эльнаре сильной разницы между нами», — возразил я. «Жрица назвать обычной эльфийкой не выйдет при всём желании», — тяжело вздохнул он в ответ. «Их забирают ещё детьми в закрытое общество для воспитания, потому и поведение таких, как она, сильно отличается от обычных эльфов». Её воспитывали помогать посланнику и родить от него ребёнка. Это её цель, и это её смысл жизни, внушённый с детства. Потому сравнение твоё неверно в корне». «Может, и так?» — пожал я плечами. «Но что насчёт вас? Зачем вы помогаете нам? Какова ваша конечная цель?» «Цель?» — глубокомысленно произнёс он, наморщив лоб и посмотрев на потолок. «Целей у меня много, но одна из них касается вас». Я хочу, чтобы вы перестали перебывать из других миров в наш каждые три или четыре тысячи лет. Я хочу, чтобы наконец наступил мир. Хочу, чтобы мой народ перестал терять на войне лучших из лучших. А ещё я хочу перестать терпеть орков, гномов и особенно демонов. Хочу, чтобы мой народ мог поселиться на одном из материков и полностью его разделить на две равные части между тёмными и светлыми эльфами. Этих желаний достаточно, человек? Более чем. Растерялся я от такого спичевого исполнения. «Правда, фраза о перестать терпеть» как бы не предусматривает мира, разве нет?» от чего же?» — удивился он. «Мы навсегда улетим на материк, который вы называли Африкой, и, вежливо, попросим всех остальных убраться подальше с наших территорий. Как по мне, очень даже мирное решение вопроса. А если кто не захочет покидать ваш материк? Когда выбор стоит между смертью и жизнью...» «Но в другом месте любой адекватный, разумный выберет жизнь», равнодушно прокомментировал мой вопрос. «А ты знаком с Тирой? Хотя это не её полное имя, но всё же, думаю, ты можешь её знать», вставила Вета в разговор. «Она разделяет те же цели, что и ты?» «Тира?» — улыбнулся в ответ он. «Да, я знаком со своей бывшей ученицей Таирой Нальмарской. И да, цели у нас совпадают». «Ого!» — протянула Вета в лёгком удивлении. Она была твоей ученицей? Удивительно. Вот только...» Девушка с подозрением взглянула на эльфа. «Если Тира, то есть Таира, воевала на прошлой войне три тысячи лет тому назад и была твоей ученицей, то я боюсь даже предполагать, сколько тебе лет на самом деле». «Если ты думаешь о том, что я участвовал в двух войнах против людей, да ныне текущей, то нет. Ты ошиблась. А вот мой учитель смог пережить целых три войны», насмешливо произнес он. И вот он как раз был бы категорически против мира с вами». «Люди ему что-то сделали, так же, как Альмарилу?» — поинтересовалась Вета не очень уверенно. «Этот эльф Альмарил одним только взглядом пугает. Можешь что-то о нём рассказать?» «Мой учитель был слишком консервативен», — поморщился в ответ эльф. «Не хотел видеть очевидного, а главное, слишком сильно превозносил нашу расу над остальными. Он считал, что война с людьми — это дар богов». Дар, который нужно использовать с умом. Дар, с помощью которого растёт более сильное потомство. А то, что при этом гибнут сёла и города с детьми и мирными жителями, не принималось им в расчёт как мелочь жизни. В этом месте он сделал небольшую паузу, а после пристально посмотрел в глаза Вити. аль был последним и самым преданным его учеником. Но после того, как люди истребили почти весь его дом, Он и вовсе стал чуть ли не отражением моего учителя». «Ну и идеология прямо жутко стала», — почти прошептала Вета в ответ и добавила. «А у нас есть шансы справиться с Альмарилом? Хоть какие-то?» «Вам не нужно с ним сражаться или встречаться», — равнодушно пожал плечами Вальдмар. «Он не боец первой линии, а руководитель, командующий, по-вашему. Ваша встреча здесь — лишь случайность. А вот кого вам действительно стоит опасаться, так это его подручных» вот они могут создать вам очень много проблем. Кстати говоря, с одним из его верных псов вы уже виделись, в том самом первом вашем подземелье». «Это был только подчиненный удивилась Вета. «А как в таком случае его зовут?» «Без малейшего понятия». Раздражённо дёрнув брою, рисковато ответил эльф. «Вы же не думаете, что я буду запоминать всех его шавок? К тому же они мрут, как мухи». «Каким-то уж слишком сильным он был, как для шавки». — ответила ему Вета, однако дальше спорить не стала. «Когда муравей встречает черепаху, то думает, что это самый грозный и опасный противник», — философски произнёс Вальдемар. «Вы давно уже переросли муравья, как и черепаху. Пора начинать мыслить по-новому». «А в этой цепочке силы на какой позиции находитесь вы, а на какой альмарил?» — решил я продолжить его рассуждение. «Зависит от места, времени и готовности сражаться» задумчивый изрёк он. «На нашем, и, пожалуй, уже и вашем уровне силы, нельзя сравнивать просто так силу, опыт и умение мыслить». «То есть, в зависимости от обстоятельств, выиграть сражение может любой из нас?» Кажется, поняв, что он имел в виду, задаченно пробормотал я. «Да, ты всё верно понял». «Тогда у меня остался только один вопрос», внимательно посмотрев на эльфа, произнёс я. «Насколько много вы знаете об этом мире?» «Я ведь правильно понимаю, что многие из добровольных предателей передавали ваши вопросы обелискам?» «Мы знаем о мире почти всё», — подумав, рассудительно произнёс он. «Но «почти» не означает «всё». «И нет, мы познали многое не через обелиск». «Ты ошибся в своих выводах. Ни один из посланных к обелиску людей не стал возвращаться к нам». «Почему?» — удивился я. «Мы не знаем», — пожал плечами эльф. Люди, что до этого искренне желали нам помогать и многое сделали для нас добровольно, заходят к обелиску, а после общения с камнем смотрят на нас, как на врагов. Дальше либо отправляются в подземелье и погибают там, либо, если мы успеваем их перехватить в подземелье, убивают сами себя. И это происходит со всеми без исключений. Мы пробовали разные варианты влияния на людей, но каждый раз все заканчивалось одинаково. Магия разума, шантаж, подкуп, соблазнение, угрозы и так далее. Ничего не помогло. «Занятно», — озадаченно пробормотал я. «Но вы, получается, знаете, откуда мы явились и что за мир окружает нас?» «Если ты о том, что вы из другого мира, и вас воскресили боги, то да, мы знаем», — усмехнулся он. «Как и знаем о том, что вы считаете наш мир не настоящим «Боги?» — удивился я. «При здесь боги?» Я имел в виду управляющего и этого мира. «И в чём разница?» — улыбнулся он в ответ. «То-то там, в другом мире, куда нам никогда не попасть живыми, но куда мы в теории можем попасть после смерти, создал искусственный интеллект, или, как вы его зовёте, Ии. Мы же зовём его помощником богов. Так вот, они создали этот мир, Вальдемар окинул взором наше помещение, создали нас, создали всё живое и неживое а также вернули вас, людей, к жизни, а после дали вам новые тела уже в нашем мире. Так чем же они отличаются от ваших богов, которых вы иногда чтите сильнее, чем мы сами? «Эм, ну, как бы с этой стороны вы правы», — не очень уверенно произнёс я, будучи, если честно, в шоке от его слов и выводов, а главное, вполне логичных выводов. «Но ваш мир могут отключить одним нажатием кнопки или командой «И», разве вы этого не понимаете?» понимаем — согласно кивнул он. — Но кто тебе сказал, что тот ваш мир, из которого вы явились, нельзя отключить также же, то уверен, что там тоже нет такой же кнопки. — Ну, как бы стопроцентной уверенности у нас, конечно, нет, — медленно взвешивая каждое слово, произнёс я. — Но у нас нет и уверенности в обратном. — Значит, разница между нашим миром и тем, из которого вы явились, только в одном, — уверенно произнёс он. — Мы знаем, кто и что создала наш мир, «И что с ним может случиться? А вы нет? Разве не так?» «Ам...» — неуверенно протянула Вета. «А вам двоим не кажется, что вы как-то слишком сильно от сути разговора отдалились? Да и какая вообще разница, чем был наш прошлый мир, если нам в него не вернуться, а проблем и в этом хватает с головой?» «Виолетта...» — осуждающе посмотрел на неё эльф. «Не познав сути вещей, нельзя познать истину. К тому же насчёт вашего возвращения...» На твоем месте я не был бы настолько категоричен. Ведь когда вы явились в наш мир, то вам сообщили о том, что люди из будущего создали всё это. Опять обозначил глазами он наше окружение. И они же воскресили вас из мёртвых. Возможно, вы, как и мы, имеете шанс вернуться обратно в свой мир. Кто знает. И всё же я не согласен с вашими выводами, вмешался я. Здесь чётко понятно, что данный мир выдуманный. Наши параметры, характеристики, магия. Да, в конце концов, запрет на использование огнестрельного оружия. Как по мне, это сразу проводит огромную черту между нашим миром и вашим. «Разве?» — иронично изогнул он брови. «Помнится, когда-то я уже обсуждал эту тему с вашим учёным, причём даже не одним. Так вот, всё, что ты озвучил, можно создать и в вашем мире, если только есть необходимые инструменты для изменения реальности и физических законов в ней. К тому же... Есть некоторые другие факты. Например, в вашей так называемой реальности есть огромное противоречие. Но вы же не кричите после этого о том, что ваш мир — выдумка. Не совсем понимаю, о чём речь. Удивлённо уставился я на него. Однюсь. Ты не только понимаешь, но и знаешь, — улыбнулся он в ответ. Или ты думаешь, что ограничение скорости света — это норма? Или же противоречащая ей квантовая запутанность? Эм... «Я как бы не силён в науке, особенно в этой области», — смутившись, произнёс я, ибо слышал о том, что он сказал лишь краем уха. «Но та, что скорости больше скорости света нет, ты в курсе?» — снисходительно посмотрели в мою сторону. «Да». «Тогда вот тебе загадка», — довольно продолжил он. «В нашем мире есть скорость выше света, и это доказанный факт. Так какой мир теперь реальнее, наш или ваш?» «Как это? Есть быстрее!» — растерялся от такого заявления. «Телепорт?» — лаконично озвучил он. «С помощью него мы перемещаемся мгновенно. Но это ещё можно пояснить переходами и так далее. Но что насчёт самой магии, что иногда действует быстрее скорости света? Например, магия разума и связь между разумными благодаря ей. Ведь, по сути, если Вилетта захочет поговорить с Таирой, и та и решит ответить, то связь между ними будет мгновенной. «Это я, конечно, понимаю, но разве это не наоборот доказывает факт того, что этот мир весь находится в каком-то сервере?» — возразил я. «Или наоборот», — хмыкнул он в ответ. «Доказывает, что наш мир настоящий, а ваш лишь выдумка. Вот вы, например, уверены в том, что являетесь людьми, а не лишь носителями памяти тех, кто умер когда-то давно, или что есть такой человек или другой разумный. Ну да ладно». На эту тему можно говорить очень долго, а времени у меня и у вас не так уж и много. Так что, если больше вопросов нет, то советую вам поспешить собрать свою команду вместе и отправиться в Бастион». «А как мы потом попадём в Антарктику?» — решил я схитрить и не сообщать ему о том, что у нас уже есть координаты нужного нам данжа. «Как только вы будете готовы отправиться в Подземелье, то Виолетта выйдет на связь с Таирой» и та переправит вас ко входу обелиска ледяного материка. «Что-то она пока не особо горит желанием общаться», ответила Вета уставшим голосом. «Кажется, наши философствования заставили ее слегка заскучать». «Когда вы будете готовы, она ответит», серьезно повторил он. «Просто так общаться с вами она не будет». «Это я и так уже поняла», обреченно кивнула Вета головой. «Тогда, пожалуй, в этот раз точно последний вопрос», решила я еще кое-что уточнить. «А как вообще вы попадаете в подземелье? А главное, как вы здесь вживаете?» «Подземелье пусто до тех пор, пока в него не войдут люди». После небольшой паузы всё же ответил эльф. «При вашем прибытии открываются порталы богов, и через них коридоры данжа проникают монстры. Мы же спокойно можем ходить по этим пустым коридорам сколько угодно. Правда, когда сюда заходите вы, то нас атакуют тоже». Поэтому обычно засады на людей устраивают в комнатах боссов или вот таких же залах в конце испытания. Самих боссов убить мы не можем, но без потерь в таких сражениях не обходится». Рассказал он обо всём подробно. Оказалось, что когда подземелье уже активно, то сюда порталы открывают только для переброски очень сильных отрядов, и то лишь в крайнем случае. В основном засады устраивают в последних комнатах этажей так как там меньше всего шансов столкнуться с проблемами и монстрами. Когда я уточнил насчёт Дриады и её слов о постоянных гостях в её данже, то Вальдемар пояснил это тем, что так как она не является частью системы, то, скорее всего, её отделение было всегда активным. А так как все подземелья время от времени проверяют, то вполне возможно, что к Дриаде частенько заходили разведчики. Почему не направили тогда отряд для её уничтожения? Ответ тоже был «Зачем?». И так понятно, что она не может выбраться наружу. Устранение же такой опасности сущности, как Дриада, слишком хлопотно и чревато огромными потерями. Но это не значит, что некоторые из эльфийских домов не пробовали застать Дриаду расплох. Не для того, чтобы убить, а чтобы захватить в плен для изучения столь ценного экземпляра. И да, все местные народы ненавидели Дриад. Те были кем-то наравне с драконами. То есть теми, кто помогал людям и были ими созданы. Со слов Вальдемара выходило, что даже если люди будут уничтожены, никто не захочет мирно разойтись с дриадами. Они считались злом этого мира. Насчет драконов ситуация была слегка другая. Многие дома эльфов захотели бы с ними дружить, дабы потом с помощью них атаковать демонов. Вот только сами демоны никогда не допустят такого союза. Для них любой дракон — это враг, которого нужно уничтожить любой ценой. На этой ноте мои расспросы, к сожалению, завершились. Кальдемар, видимо, устав от нашего общества, резко остановил меня на очередной попытке узнать ещё что-нибудь, попрощался и, открыв портал, просто взял и свалил в неизвестном направлении. Обидно. А ведь я ещё не успел у него узнать насчёт защиты подземелья от телепортов. То есть, это он сделал или не он? Да и других вопросов у меня к этому эльфу оставалось немало. Но да ничего, в следующий раз, я думаю, он так просто от них не убежит. В крайнем случае, есть ещё эта эльфейка, Таира Нульмарская. Думаю, она тоже знает немало интересного. После того, как эльф сбежал от нас, мы с Ветой, перекинувшись парой слов, решили отправиться за ребятами. А то они как бы уже почти пять суток сидели в своих комнатах и мучились от скуки, а также ещё и за нас переживали. Вот только на то, чтобы пояснить лисёнку, что от него хотят, у Веты ушло полтора часа. Бедный малыш рад был помочь. Но он ведь не поисковая собака, приученная к определенной задаче. Так что, когда наконец Лисенок повел нас в сторону коридоров лабиринта, лично я выдохнул с облегчением, а то опять бродить по этим запутанным коридорам особого желания не было. Я, конечно, понимал, что мы, возможно, окружили на одном месте все то время, пока пытались найти выход. Но чтобы настолько, всего 10 минут ходьбы по коридорам, и мы оказались на месте. М да, даже как-то обидно, что ли. Столько дней искать проход в фактически настолько малом пространстве. А ещё меня мучил один вопрос. Что если бы Вальдемара не оказалось в подземелье? Как бы мы тогда нашли выход? Что-то я явно упустил из виду. Любое подземелье имеет шанс на прохождение. Так в чём же заключался наш шанс? Сколько ни думал, так и не смог пока найти ответа. Но в любом случае всё уже закончено. Как и говорил Вальдемар, Пройдя чуть дальше вдоль стены, мы обнаружили еще один коридор, ведущий в незнакомую нам комнату. Когда мы в нее вошли, то буквально за пару минут обнаружили два квадрата, которые засветились стоило нам на них встать. Но после часть стены, примерно метров пять длиной, встала и опустилась бесшумно, открыв нашим взором понуро склонившую голову Эльнару, а также вдохновенно что-то рассказывающую Азриль. И судя по тому, что я успел уловить в ее спичи, пока Димонесса не замерла на месте с открытым ртом Она решила заботиться обучением бедной эльфийки Дело, конечно, полезное, но если Азриль этим занималась всё это время, то мне даже жали Ленару. Но как только эльфийка увидела изумление на лице Азриль, то сразу обернулась и радостно вскочила с места. Сначала под подвергся обнимашкам я, а после с криком «У меня теперь опять будет мороженое» та же участь постигла смутившуюся вету Кстати, а как они здесь питались, пока нас не было? Вот только ответ оказался прост а зреть была запасливой у Деванессы, так что проблем с питанием у них не было. Была проблема с самой едой, но только у Эльнары. Все же после сладостей начать есть с мясо и сухари с простой водой, да ещё и на протяжении пяти дней, то ещё испытание для такой сладкоежки, как эльфийка После того, как бедняжке был вручён рожок с мороженым, перед которым она за один присес, чуть ли не глотает целиком уничтожила штук пять пирожных, мы смогли, наконец, продолжить свой путь. Впрочем, недолгий. Прошли через небольшой коридор, попали опять в комнату, нашли два квадрата и стали на них. Стена опустилась вниз, и мы смогли увидеть двух скучающих девушек. Лаэль сидела на полу и отрешенно смотрела в потолок, пока Ли, от нечего делать, стреляла в стену напротив, на которой уже ровного места не осталось. Видимо, всё-таки решила освоить лук от скуки. Ну а увидев нас и узнав, что могут наконец сойти с квадратов, Девушки зажали бедную вету в таких объятиях, что я даже испугался, дабы они её не задушили. Лисёнку, кстати, досталось не меньше. Сначала его затаскала Эльнара, но теперь ещё и лисла Дождавшись, когда буря эмоций схлынет, мы отправились за последней парочкой из нашего отряда. И вначале всё было, как и до этого. Прошли в комнату, нашли квадраты, встали, посмотрели, как упустилась стена и застыли на месте. Первое, что мы услышали, это была песня полушутливая, полусерьёзная, я бы даже назвал её печальной. Помнил я её в исполнении Бориса Гребенщикова, а называлась она «Жаль, подмога не пришла». Начать с того, что в нашу сторону вдохнуло хорошим таким перегаром. А продолжить можно тем феерическим видом, который открылся нашим глазам. Да и как по-другому можно обозвать такое специфическое соседство, как буддийский монах, усевшийся в позе лотоса с полным отрешением от мирской суеты, и бухой в стильку афроамериканец на табуретке в семейных трусах и тельняшке, да ещё и с гитарой в руках. Но перед ним стояла ещё одна табуретка с солёными огурцами, бутылкой спиртного и одной чаркой. Только через 10 секунд мой мозг оправился от этого вида и смог различить очередные слова песни всё того же исполнителя. Понимая, что наши девушки уж тосину ничего не смогут в ближайшее время сказать, я сам быстро вошёл в комнату и подошёл к Лёхе. Тот, прекратив играть, мутным взором уставился на меня, и, мотнув головой, произнёс. «Я вроде не так много выпил, а уже голеной припёрлись. Уж кем-кем... Но так меня ещё точно не обзывали», мыкнул я в ответ. «Харе спать, ёжик! Медведь припорся!» — обрадованно заорал Лёха, скакивая с места и бросаясь на меня с объятиями. Синар, открыв глаза, спокойно провёл взглядом по комнате и также спокойно поднялся на ноги. Вот только затем его спокойствие закончилось, ибо на него сначала налетела сестра, а после и Азриль присоединилась. Естественно, не обошлось без едких комментариев лии в сторону пьяницы-тунеядца и просто алкоголика с паршивым вкусом на песне, а также полным недоумением оставшихся двух дам, Эльнары и Веты. Вот такая вот бурная встреча вышла в итоге. Ну или точнее, обратный сбор всего отряда. Естественно, сразу отправиться в путь к выходу из данжа нам никто не дал. Особенно после того, как Вета обмолвилась о встрече с темным эльфом Вальдемаром. Пришлось подробно рассказать, как и что. И только после этого мы, наконец, смогли покинуть комнату, в которой провели почти пять суток Лёха и Синар. Дальше десять минут обратного хода, и мы, наконец, в зале с выходом из данжа, то есть с порталами. Здесь пришлось сделать ещё одну паузу, дабы пояснить, как отсюда улетать. Но, наконец, всё было рассказано и объяснено, а некоторым не очень трезвым товарищам ещё и повторено. В портал я вошёл первым. И не по своей воле а из-за требовательно настроенной веты. Она собиралась прыгнуть в ту же точку, куда прибуду я. Мол, в этом случае, даже если Вальдемар нас обманул и меня унесёт не туда, то она последует за мной. Кажется, у кого-то явно развилась фобия насчёт порталов. Но да это не так уж и страшно, особенно после того, как я прибыл на место и смог сразу же разглядеть очертания знакомого до боли города Бастиона, хоть и заваленного снегом. Пока я стоял на месте и созерцал, рядом вывалился из воздуха наш отряд. А Вета, подойдя ко мне и прижавшись, тихо произнесла, словно не веря в собственные слова. «Неужели мы дома?» «Да, дома», — твёрдо подтвердил я, с удивлением отметив, что внутренне действительно ощущал этот город именно домом, а не чем-то чужим и далёким. «Вот же странные иногда бывают выверты сознания и собственной психики».